Все майские праздники Яна не разлучалась с Виктором. Днем они гуляли в парках, бродили по городу, сидели в кино, посещали кафе. Каждый день Виктор дарил Яне цветы. Ночи они тоже проводили вместе. Причем, что интересно, после дневных прогулок Виктор всегда провожал Яну до ее дверей, но затем неизменно возвращался в соседний подъезд, в ту квартиру, где он жил с сестрой. Знала ли Ольга, что Виктор все равно приходит потом к Яне? Наверное, да, догадывалась. Но к Яне через балкон Ольга больше не заявлялась. И Яна тоже не делала никаких попыток проникнуть в комнату Виктора через балкон, прежде всего потому, что в той квартире жила и Ольга. Это была какая-то странная, двусмысленная ситуация. напоминающая о юношеских романах, о первой любви, о первых серьезных отношениях, когда все в одну кучу и цветы с прогулками, и свидания на балконе, то есть через балкон. Впрочем, это только Яна переживала о внешних приличиях. Виктор уже, судя по всему, было на них плевать. Яна чувствовала себя молодой девчонкой, Только-только влюбившийся, когда и восторг, и страх, и смущение – все вместе. У нее такого никогда не было прежде. Она словно вернулась в прошлое, в свою юность, начала отсчеты жизни заново. Наверное, это все потому, что с Григорием у нее не было никакого конфетно-букетного периода. Детская дружба сразу перетекла во взрослые отношения. а потом скудные свидания двух любовников, когда обоим приходилось скрываться и соблюдать осторожность. Яна не получала цветов и подарков от Григория в юности, потому что у него еще не имелось своих денег. Но ну, откуда? У матери Зои Петровны их, что ли, брать? И после Яна тоже ничего не получала, когда Григорий женился, и у него пошли дети один за другим, не у детей же отнимать. И потом, ну какие цветы, вдруг кто из знакомых увидит Григория с букетом и донесет жене. Посещения кафе отсутствовали по тем же причинам, денежным, и из опасения столкнуться там со знакомыми. Прогулки же по городу, паркам были невозможны из тех же конспиративных соображений. Ну и какие еще прогулки в условиях нехватки времени? Тут успеть бы сексом хоть раз заняться. Лишь сейчас Яна поняла, чего она лишилась, оставаясь долгие годы в отношениях с Григорием. Никакой нормальной, полноценной жизни она не знала. Даже секс как таковой и то был полностью подчинен желаниям Григория и его расписанию. Да что там, вся жизнь Яны подчинялась воле этого мужчины. Как вообще можно называть эти отношения любовью? скорее зависимостью. Яна, анализируя в который раз свою жизнь, переосмысляя ее, все больше убеждалась в том, что ее роман с Григорием являлся каким-то больным и неправильным. И по-прежнему Яна не стремилась свалить всю вину на своего бывшего любовника: «Ах, негодяй, ты испортил мою жизнь! Они оба несли ответственность за эти отношения. и Яна, и Григорий. Но поняла она все это только когда влюбилась в Виктора. Да, поначалу ее угнетало то, что Виктор тоже женат, и жена его старше, а значит, беззащитнее и слабее. Но скоро чувство вины притупилось у Яны, потому что в этих новых отношениях все оказалось иначе. Виктор, оказывается, давно собирался развестись с женой. еще до того, как сблизился с Яной. Он назывался женатым лишь формально. После майских Яна осталась на некоторое время одна. Виктор стал пропадать на работе чаще, поскольку, как он объяснил, увеличилось число грузоперевозок и потребовалось его личное участие в процессе. Звонок в дверь. Яна заглянула в глазок и обнаружила на лестничной площадке — Григория. Она не забыла о нем. Нет, как тут забудешь этого человека, с которым связана большая часть жизни. Но Яна уже мысленно вычеркнула Григория из нее. Он для нее остался в прошлом. Зачем он тут? Почему пришел опять? — Я не открою, — сказала она ему через дверь. — Как ты вообще попал в подъезд? — С соседями зашел, как? — раздраженно ответил тот. Яна, открой, нам надо поговорить. Мы уже обо всем поговорили, уходи. Открой, иначе я буду дверь ломать. Это было чем-то новым. Григорий никогда не совершал подобных поступков. Он очень тихий, интеллигентный, выдержанный мужчина. Ломать дверь совсем не про него. Яна молчала, и тут Григорий принялся бить в дверь руками и ногами. «Открой, немедленно!» Дрожащим голосом истерично закричал он. Яна тут же сдалась и открыла дверь. Она не хотела доставлять неудобства соседям, а Григория совершенно не опасалась. Григорий ввалился в прихожую, сразу направился в комнату, Яна за ним. — Что случилось? — с тоской спросила она. — Надеюсь, с Машей все в порядке, она здорова? Маша прекрасно себя чувствует. «И с детьми тоже все в порядке», — раздраженно, с вызовом произнес Григорий, сразу по-хозяйски плюхнувшись в кресло. «Отлично! Очень рада за твоих родных», — сдержанно произнесла Яна. Григорий помолчал, барабаня пальцами по подлокотникам и глядя куда-то в сторону. Яна терпеливо ждала. «Они в курсе», — наконец выпалил Григорий, и уставился теперь прямо на Яну, черными полными боли и возмущения глазами. «Кто они и в курсе чего? Маша и дети. В курсе того, что у меня есть любовница, и эта любовница настолько обнаглела, что хозяйничала в доме, пока Маша лежала в коме». «О нет!» – пробормотала Яна, вновь окунувшись в ту противную, страшную ситуацию, которая, оказалась навсегда сгинула в прошлом. Маша вернулась из роддома, разговоры все эти, что было, как жили тут без нее. Многое ей показалось подозрительным, начала копать. Потом нашла одного моего приятеля, вернее, связалась с его женой, а та откуда-то в курсе. Невозможно же годами все скрывать». Рано или поздно кто-то увидит нас с тобой, сделает выводы, еще с кем-то поболтает, сверит факты. Ну и я не идеален, тоже иногда пробалтывался. А люди, оказывается, давно уже в курсе всего, и только из деликатности пока молчали. Ну а если их вздумают спросить, таких прямо прорывает. Короче, та дамочка не выдержала и сообщила Маше, что у меня есть ты уже несколько лет. И, получается, я, гад такой, притащил в дом любовницу, пока жена при смерти. Я наслушала своего любовника, прижав ладони к щекам. «Бедная Маша!» — с отчаянием произнесла она. «Что я наделала? Что мы с тобой наделали?» «Яна, ну вот какого хрена ты согласилась к нам тогда пойти, а?» Чуть не плача спросил Григорий. «Ты попросил?» «Да, я попросил, и я попросил, но что я в этом понимаю, в этих тонкостях человеческого общения? Я мужик, а ты женщина. Ты могла бы догадаться, что я полный бред тебе предлагаю. Жена при смерти, а любовница в доме. Дескать, пусть дети заранее к мачехе привыкают». Я об этом догадывалась, и я не хотела соглашаться. Если ты помнишь, ты меня буквально заставил. Ну ладно, не заставил, но ты меня так умоляла помощи, что я не смогла отказаться. Бедная Маша, бедные дети. Они меня все ненавидят теперь. У нас дома самый настоящий ад. У Григория дрожало лицо, дрожали руки, когда он говорил все это. Я намолчала, ощущая холод в груди. А потом случилось самое страшное. Маша узнала, что моя мать приходила к тебе и умоляла тебя стать моей второй, моей новой женой. О, нет. Но как Маша узнала об этом? Да потому что моя жена умеет под кожу залезть, если ей надо. Мозг чайной ложечкой вычерпать. А мать моя, хоть и психолог, и книжки умные пишет, курица та еще. Из серии «Чужую беду руками разведу», а вот со своей она не знает, что делать. Маша буквально ее расколола, мою мать. Как следователи на допросах раскалывают преступников. И твоя мать во всем ей призналась? Да, да. Она все, абсолютно все рассказала Маше. И если что Маша еще не знала, так узнала после этого разговора. Почти все подробности нашего с тобой романа, Яночка. Зачем? Зачем твоя мама? Ну, вот такой она психолог, моя мамуля. А Маша, после того, как у нее в голове все сложилось, заявила моей матери, что отказывается от нее, что у детей теперь больше нет бабушки. И что дальше? А дальше моя мама опять чуть сердечным приступом не свалилась, но, к счастью, обошлось. Мама моя дорогая поняла, что отныне ей своих внуков не видать, и что Маша ее вряд ли простит. Такое вряд ли можно простить, я сейчас это понимаю. Я не стала совсем нехорошо. Она налила себе воды в стакан, залпом выпила, пыталась придумать, что надо сделать, как исправить ситуацию, но выхода не находила. Столько лет... Вернее, уже даже десятков лет положение дел никак не менялось, никаких действий ни с чьей стороны не происходило. А тут вдруг резко обрушилось все, словно лавина с горы стала сходить. А с другой стороны, почему она должна была сейчас обо всем этом думать? Ей ли решать проблемы в чужой семье? Хватит, уже помогла. А ты знаешь, как моя мама помешана на внуках? Причем ты заметила, и тут от ее психологии толку ноль. Она собственных внуков не могла адаптировать к жизни. Вроде обладает знаниями, а на практике – пшик. Голову людям своими лекциями да книжками морочит. Да сколько сейчас этих психологов развелось, этих гуру, коучей и прочих. У всех особые методы, на любой вкус. «Мама буквально в струю попала. Проповедуют теперь. Но внуки для моей мамулечки — святое. Продолжение рода, смысл жизни, сакральный символ и все такое. А тут ее вздумали лишить смысла, отнять святое. И что ты думаешь, она выкинула?» «Не знаю», — выдохнула Яна. «Что?» «Она переписала нашу с ней квартиру на Машу. Сделала дарственную, так сказать. Кинула ей дорогой подарок, против которого невозможно устоять. Дала взятку невестке, чтобы та ее простила. Я настояла, ничего не понимая. А, ну ты же не в курсе. Это была наша с мамой квартира, моя и мамы. Вернее, я свою долю переписал на маму, чтобы никто не мог претендовать. И мне так проще налогов меньше платить. Каких налогов? Ну, неважно. Короче, нашу с мамой квартиру, которая лишь формально была записана на маму, получила Маша. Нет, ну она бы и так ее когда-то получила. Вернее, наши дети. Но сам факт. Григорий воздел руки. А квартиры в наше время – это святое. Да, с ними нынче сложно, но... А у тебя есть своя квартира? Вдруг спросила Яна. «Еще что-то есть, кроме той, где я была, где вы с детьми?» На Григория этот вопрос подействовал странным образом. Он еще сильнее задергался, затряс руками и головой, словно не находя слов. «При чем тут это?» «Ну при чем тут это?» «Тогда или нет?» — с любопытством спросила Яна. «Мне кажется, я тебя совсем не знала, и у тебя была какая-то своя тайная жизнь». Тоже вот вспоминаю прошлое, обрывки фраз. Потом еще, когда у вас дома была, тоже кое-что слышала. Твои телефонные разговоры и прочее. И тоже мозаика странная складывается. Яна заорал Григорий Нистова. Прекрати! Тише! Какая еще тайная жизнь? Я тебе о том, что моя мать такой фортель выкинула, Мама предала меня, понимаешь? Она предпочла внуков своему родному сыну. Ты это понимаешь? Она показала мне, что я для нее никто. Никто! А Маша что? А Маша тоже не дура. Она этот дар благосклонно приняла и сменила гнев на милость. Теперь мою мамочку допустили к внукам. Мамочку простили. Но у них у всех главный враг остался. Я. Они все теперь сплотились против меня. Против меня моя жена, мои дети и моя маман, получается. Сочувствую. Но ко мне-то ты зачем сейчас пришел? Что ты от меня хочешь-то? Устала, спросила Яна. Я теперь свободен, у меня никого нет. Со странной улыбкой произнес Григорий. Я свободен, помнишь, как в той песне? Я свободен. «Не кричи. Я дорого заплатил за свою свободу. Очень дорого. И я люблю тебя, Яна. Мы с тобой теперь можем быть вместе. Я разведусь с Машей и женюсь на тебе. И фиг с ними со всеми. Нет, я не хочу». «Да я ж свободен. Ну что ты, глупенькая. Столько лет ты ждала меня. А я понял, что люблю тебя, и только тебя, моя дорогая». «Свободен!» В этот момент со стороны балкона что-то звякнуло, и стало видно, что чей-то силуэт движется там, снаружи, скрытый пока белой шторой. — Кто это? — побледнел Григорий. — Яна, ты это видишь? Кто-то там идет и прямо к нам.